привело к образованию двух резко противоположных групп. Нормальная английская молодежь, обычно консервативного склада, хотя и не принимала вещи слишком всерьез, горячо стояла за то, чтобы довести войну до конца. И хорошенько вздуть буров. К этой более многочисленной группе, естественно, примыкал Вал Дарти. С другой стороны, радикально настроенная молодежь небольшая, но более голосистая группа стояла за прекращение войны и за предоставление буром автономии. Однако до наступления «Черной недели» обе группы оставались более или менее аморфными, никаких обострений не наблюдалось и споры велись в пределах чисто академических. Джолли принадлежал к числу тех, кто не считал возможным примкнуть безоговорочно к той или другой стороне.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 а именно, что не совсем благовидно совать нос, куда тебя не просят, как сделали Уитлендеры, а потом гнуть свою линию, пока не сядешь людям на голову. Это убеждение, было ли оно действительно обосновано или нет, обладало известной привлекательностью для его сына, высоко ценившего благородство. С другой стороны, Джоли терпеть не мог людей, которые в его кружке носили прозвище «чудил» а в кружке вела тюфиков. И так он все еще колебался, пока не пробили часы черной недели. Раз, два, три. Прозвучали зловещие удары в Стормберге, в магерс в Колензе. Упрямая английская душа после первого удара воскликнула Ничего, есть еще Мэттьюен. После второго. Ничего, есть еще Буллер затем в непроходимом мраке ожесточилась и джоли сказал самому себе нет к черту пора проучить этих мерзавцев мне все равно правы мы или нет и если бы он только знал что отец его думал то же самое в последнее в семестре воскресенья джоли был приглашен на вечеринку к одному из лучших после второго тоста за буллера и к черту буров пили местные бургундское и бокалы осушали до дна, он заметил, что Вэл Дарти, который тоже был в числе приглашенных, смотрит на него с усмешкой и что-то говорит своему соседу. Джолли был уверен, что это что-то оскорбительное для него. Отнюдь не принадлежа к числу тех юношей, которые любят обращать на себя внимание или устраивать публичные скандалы, он только покраснел и закусил губу. Глухая неприязнь, которую он всегда испытывал к своему троюродному брату, сразу возросла и усилилась. «Хорошо», — подумал он, — «подожди, дружок. некоторые излишек вина, которая, как того требует обычаи, поглощается на вечеринках в количестве более чем полезном, помог ему не забыть подойти к Вэлу, когда они все гурьбой вышли на пустынную улицу, и тронуть его за рукав». Что вы там сказали про меня? Разве я не вправе говорить все, что хочу? Нет. Ах так? Но я сказал, что вы бурофил. И это так и есть. Вы лжец. Вы хотите драться? Разумеется. Только не здесь, в саду. Отлично. Идем. Они пошли, подозрительно косясь друг на друга, не твердо держась на ногах, но настроенные решительно. Перелезли через решетку сада. Зацепившись за острые прутья, Вэлл слегка разорвал рукав, что на время поглотило его мысли. Мысли Джолли были поглощены тем, что драка будет происходить во владениях чужого колледжа. Это не дело. Ну да все равно. это Этакое животное. Они прошли по траве под деревья, где было совсем темно, и сняли пиджаки. «Вы не пьяны?» — вдруг спросил Джолли.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 И, схватив пиджаки, они бросились к ограде, перемахнули через нее и побежали к тому пустынному переулку, где было положено начало драки. Здесь, в тусклом свете, они вытерли свои потные физиономии и, не обменявшись ни словом, пошли на расстоянии 10 шагов друг от друга к воротам колледжа. Они молча вышли. Вэл направился по Бруэри на Брод-стрит, Джолли – переулком на Хай-стрит.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 с выпадами и парированием, словом точь-в-точь, точь, как в романах его любимца Дюма. Он воображал себя Ламолем, Рамисом, Бюсси, Шико, Д'Артаньяном, всеми сразу, но вовсе не соглашался видеть Вэлла как Анасом, Бриссаком или Рашфором. Нет, просто это преотвратительный кузен, в котором нет ни капли благородства. Ну, черт с ним. Он все-таки здорово закатил ему раза два бурофил. Слово все еще жгло его, и мысль пойти записаться добровольцем мелькала в его мучительно ноющей голове. Вот он скачет по велту, палит без промаха, а буры рассыпаются во все стороны, как кролики. И, подняв воспаленные глаза, он увидел звезды, сверкающие меж крышами домов, и себя самого, лежащего на голой земле в кору. Это где-то там.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 Он увидел нечто такое, что привело его в страшное беспокойство и негодование. Двух всадников на одной из аллей парка, около Хэмгейт. Причем она, слева, вне всякого сомнения, была Холли на своей серебристой каурке. А справа, в этом тоже совершенно не приходилось сомневаться, был этот хлыщ Велдарти. Первой мыслью Джолли было пришпорить лошадь, нагнать их, И потребовать у них объяснения, что сие означает. Потом приказать этому субъекту убраться и самому отвезти Холли домой. Второй мыслью было, что он останется в дураках, если они откажутся повиноваться. Он повернул свою лошадь за дерево, но тут же пришел к заключению, что шпионить за ними тоже совершенно недопустимая вещь. Ничего не оставалось, как ехать домой И дожидаться ее возвращения. Тайком завела дружбу с этим псютом Он не мог посоветоваться с Джун, потому что она с утра увязалась в Лондон с этим Эриком Кобли и его семейством. А отец все еще был в этом проклятом Париже. Джоли чувствовал, что сейчас-то и наступил один из тех моментов в его жизни, которым он с таким усердием готовился в школе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 Здесь Холли, взобравшись на ручку громадного кожаного кресла, приглаживала завитки серебряных волос над духом, в которое она шептала свои секреты. Через эту стеклянную дверь они все трое бесчисленное количество раз устремлялись на лужайку играть в крикет и в таинственную игру, называвшуюся «Опси-Дудзл», непонятную для непосвященных, но приводившую старого Джолиона в страшный азарт. Сюда однажды летней ночью явилась Холли в ночной рубашонке. Ей приснился страшный сон, и требовалось ее успокоить. И сюда однажды в отсутствие отца привели Джолли, который начал день с того, что всыпал углекислые магнезии в только что снесенное яйцо, поданное мадмозель Босс к завтраку. А потом повел себя еще хуже, после чего здесь произошел следующий диалог. — Послушай, мой мальчик, так не годится. Ты не должен себя вести так. Но она меня ударила по щеке, дедушка, и тогда я ее тоже, а она меня опять. Ударить женщину — это уже совсем не годится. Ты попросил прощения? — Нет еще. В таком случае ты должен сделать это сейчас же. Ступай. — Но ведь она начала первая, дедушка, и она меня ударила два раза, а я только раз. То, что ты сделал, дорогой мой, считается очень гадким и стыдным. Да, но ведь это она разозлилась, а я вовсе нет. Иди сейчас же. Тогда и вы тоже, дедушка, пойдемте со мной. Хорошо, но только на этот раз. И они пошли рука об руку. Сюда, где томики Веверлея, сочинения Байрона, Римская империя Гиббона космос гумбольта бронза на камине и шедевр масляной живописи голландские рыбачьи лодки на закате все это оставалось неизменным как судьба и казалось старый джолли он по прежнему мог бы сидеть здесь в кресле положив ногу на ногу и поверх развернутого таймс виднелись бы его высокий лоб и спокойные глубокие глаза сюда пришли они оба его внук и внучка и джолли сказал Я видел тебя с этим субъектом в парке. Краска, вспыхнувшая на ее щеках, доставила ему удовлетворение. Разумеется, ей должно быть стыдно. «Ну и что же?» — сказала она. Джоли был потрясен. Он ждал большего или гораздо меньшего. «А знаешь ли ты, — сказал он внушительно, — что он недавно назвал меня Бурафилом, и мне пришлось с ним драться?» Кто же победил? Джоли хотелось ответить Победил бы я!, но это показалось ему ниже его достоинства. Послушай, сказал он, что все это значит? Никому не сказав, а зачем мне говорить? Папы нет, почему я не могу кататься с ним верхом? Ты можешь кататься со мной. Я считаю его просто наглецом. Холли побледнело от негодования. Неправда.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 а он сидел и смотрел в высокое окно на старый дуб, могучий, но безлистый, медленно превращавшийся в глубокую темную тень на фоне сумерек. «Дедушка!» — подумал он без всякой последовательности и вынул часы. Ему не видно было стрелок, но он завел репетир. «Пять часов!» Это были первые дедушкины золотые часы отполированные временем, состершейся чеканкой, со следами бесчисленных падений. Звон их был точно смутный голос из того золотого времени, когда они только что приехали из Сент-Джонсвуда в этот дом. Приехали с дедушкой в его коляске и сейчас же бросились к деревьям. Деревья, по которым можно было лазить, а дедушка внизу поливал грядки с геранью. Что же делать? написать папе чтобы он приехал посоветоваться с Джун. но только она она такая несдержанная не предпринимать ничего может быть и так все уладится в конце концов ведь каникулы скоро кончатся пойти к велу и потребовать чтобы он с ней не встречался но как узнать его адрес холли не скажет целый лабиринт путей туча возможностей